Как управлять своим временем? Брайан Трейси, издательство Аудиоконсалт. Научитесь управлять своим временем и получите максимальную пользу от этого. Те, кто успевает выполнить большее за короткое время, получают больше от жизни. Вознаграждение, успех и больше свободного времени, чтобы воплощать мечты в реальность и наслаждаться жизнью От специалиста по успеху Брайана Трейси вы узнаете, что качество вашей жизни определяется качеством вашего управления временем Чтобы быть хорошо организованным, вовсе не обязательно быть холодным и расчетливым Управление временем не означает, что вы становитесь рабом времени Напротив, управление временем дает вам абсолютную свободу делать, что вы хотите и когда вы хотите. Как ни парадоксально, у вас даже будет время для незапланированной деятельности. Чем лучше вы распоряжаетесь временем, тем больше свободного времени у вас будет. В отличие от других программ по управлению временем, эта программа не содержит таблиц, графиков или форм для составления расписания. Трейси считает их эффективными, но полагает, что вы и сами можете их нарисовать. Его цель – научить вас философии управления временем, помочь вам усвоить ее и создать систему убеждений, которая поможет сделать каждую минуту вашей жизни эффективной. Как говорит Трейси, эта программа – результат 20-летнего опыта, исследований и работы более чем с двумя стами организаций. «Я разработал эту программу, чтобы вы имели все необходимое для управления своим рабочим и личным временем». Если вы примете решение стать специалистом по управлению временем и научиться сосредотачиваться на выполнении заданий наибольшей ценности, ваша жизнь просто станет лучше. Вы научитесь использовать положительные убеждения, чтобы изменить представление о времени, визуально представлять эффективность вашего труда, используя умственные приемы, моделировать свое поведение по образцу самых успешных людей, которые вам известны. быть примером человека, умеющего управлять временем для окружающих, эффективнее работать с меньшей затратой времени, распределять задания и расставлять приоритеты, получать заряд энергии и удовольствие от созерцания результатов собственного труда. Став полным хозяином своей жизни – Взяв в свои руки контроль над происходящим, вы сможете улучшить каждый аспект своей жизни. Помните, время – ваш самый ценный и самый непрочный актив. Вы можете начать более разумно вкладывать его, если будете слушать эту программу и применять мудрость, которую она содержит. Начните прямо сейчас. Брайан Трейси является одной из ведущих фигур в США в области продаж, развития человеческого потенциала и самосовершенствования. Его динамичные выступления вдохновили тысячи людей набраться решимости и достичь успеха. Его семинары по искусству продаж, лидерству, постановке целей и стратегии их реализации, управлению временем и психологии успеха привлекают широкие аудитории слушателей. Брайан Трейси является одним из самых читаемых авторов издательства «Аудиоконсалт». Другие его программы включают «Психологию продаж», «Психологию достижений», «Достижение максимума».